Создается впечатление, что в ходе переживания, которое я описываю, сверхсознательное мышление становится сознательным. Мы видим мир, каким видит его наше тело, и по этой причине встречаемся с величайшими трудностями при попытках выразить такого рода переживания с помощью языка, основанного на контрасте, классификации в той мере в которой человек стал существом живущим в своем сознательном внимании он стал жить среди противоречий конфликтов и сумятицы невероятное совершенство человеческого организма в целом представляется ему недостойным в н и м а н и я И именно поэтому у большинства людей наблюдается явное рассогласование между необычайно разумной организацией их тел и тривиальными играми, происходящими у них в сознании. Однако в этом мире ситуация противоположная. Обычные люди здесь кажутся богами, потому что в этом мире... главенствуют д о с т о и н с т в о их целостного естества. Заботы же сознательного внимания отступают на второй план, где им и надлежит быть. Поэтому размежевание и вражда уступают здесь место любви, единству, гармонии и в з а и м н о с т и Ведь наше сознание упускает из виду, что все поверхности и разграничения принадлежат противоположным сторонам и областям в равной мере. Так что, когда граница изменяет свои очертания, движутся обе стороны вместе. Это напоминает китайский символ инь-ян, и черную и белую рыбок, разделенных внутри круга, С-образной о кривой. Выпуклая головка одной из них является сужающимся хвостиком другой. Однако несколько неочевиднее то, что очертания и движения моей кожи принадлежат мне и окружающему миру в равной мере. и что сферы влияния различных людей имеют множество стен наподобие перегородок между комнатами, и поэтому любое движение моей стены – это также и движение твоей. В своей комнате ты можешь делать все, что хочешь до тех пор, пока я могу делать все, что хочу, в своей Однако комната каждого человека — это он сам, в своем самом полном виде. Так что мое расширение является твоим сжатием и наоборот. Смотрю на то, что обычно называют беспорядочными кустами. на заросли кустарника и травянистых растений, в которых ветки и листья переплелись самым беспорядочным образом. Однако сейчас, когда главенствует организующий, полярный ум, я вижу, что беспорядочными являются не кусты, а мои неуклюжие мысли о них. В действительности же Каждая веточка находится на своем месте, а все хитросплетение становится более изысканной арабеской, нежели узоры на полях кельтских манускриптов. В таком же состоянии сознания я однажды видел осенний лес. Множество безлистых веточек переплелось на фоне неба, но это был не хаос». А изощренное кружево, ажурное украшение ювелира-волшебника. Трухлое бревно, поросшее грибами и мхом, предстало предо мной словно неповторимый шедевр ч е л и н е изнутри подсвеченное изваяние из черного и желтого янтаря, из нефрита и слоновой кости, тогда как все пористые и губчатые части распадающейся древесины казалось высечены с бесконечным терпением и мастерством. Не знаю, действительно ли мир организован подобным образом, или же он лишь представляется нам в такие минуты в терминах нашего тела. Путешествие в мир нового восприятия рождает удивительно в о з в ы ш е н н о е о т н о ш е н и е к структурам в природе, открывает неведомое ранее очарование листа папоротника, растущего кристалла или узоров на морской ракушке, неописуемых самоцветов радиолярий и других одноклеточных существ. Сказочное устройство семян и стручков, и н ж е н е р н ы е изобретение костей и скелетов, аэродинамику перьев и удивительно красочные рисунки глаз на крыльях бабочек и птиц. Вся эта утонченность организации может с одной точки зрения считаться абсолютно необходимой для целей воспроизведения и выживания. Однако, когда мы приглядываемся к этим существам, их выживание оказывается самим их существованием. А оно-то для чего необходимо? У нас создается все более и более сильное впечатление, что проявление порядка в природе – это произведение искусства сродни музыкальным. Фуги в раковинах и хрящах, контрапункт в волокнах и капиллярах, пульсирующий ритм в волнах звука, света и в нервах. п р и ч ё м человек сплетен с этим всем так, что отделить его невозможно. Узлы, ганглии, хитросплетение электронных цепей и импульсов работают непрерывно и простираются через в с ё пространство-время. Вся эта сложнейшая структура несется вихрем, как дым в солнечном луче, или как дрожащий рисунок ряби на поверхности мелкого ручейка. Бесконечно преображаясь в себя, остается одна лишь структура. Пересечение, средоточие, сочленение и причудливые завитки постоянно преображаются друг в друга. Видение сего – Беспочвенная ткань, Шекспир, буря. в в е д е н и е покоится на самом себе. Когда почва растворяется подо мной, я начинаю парить. Фантазии, посещающие меня в этом мире при закрытых глазах, чаще всего кажутся откровением тайных возможностей мозга, ассоциативных, и структурирующих процессов, упорядочивающих систем, лежащих в основе наших чувств и мышлений. В отличие от фантазии, которую я только что описал, они по большей части являются еще более сложными вариациями на ту же тему. Рисунок папоротника... п р о д о л ж а ю щ и е с я рисунком папоротника, продолжающийся рисунком папоротника в бесконечном пространстве или огромные клидоскопические купола из цветного стекла и мозаики или структуры наподобие лабораторных моделей очень сложных молекул. Система разноцветных шаров, каждый из которых оказывается совокупностью меньших шаров, и так до бесконечности. Может, таково внутреннее устройство организующего процесса, которому при открытых глазах удается осмыслить мир даже в самых запутанных его проявлениях. Позже, в этот день, Роберт ведет нас в свою мастерскую, в которой он накануне делал уборку, и вот теперь свалил ненужные вещи и мусор на большой старый Бьюик с открывающимся верхом. При виде этого мусора у меня возникает два глобальных вопроса человеческой жизни. Куда мы это денем и кто будет это убирать? С одной точки зрения... Живые существа – это просто трубки, заглатывающие с одной стороны и выделяющие с другой до тех пор, пока трубка не износится. Проблема всегда в том, куда девать то, что появилось на другом конце трубки. Особенно если его собралось так много, что трубки подвергаются опасности не уместиться на планете заваленной их собственными отходами. К тому же ситуация имеет метафизический оттенок. Вопрос, куда мы это денем, устремляется к фундаментальному основанию, на котором все покоится, к первопричине, божественному источнику, основанию морали, движущей силе действия. Спрашивая же, кто будет это убирать, мы хотим узнать, на ком, в конце концов, лежит ответственность за это в с ё и как решить наши вечно умножающиеся проблемы, не передавая их будущим поколениям. Я лицезрею тайну мусора в ее непосредственном проявлении. Робертова машина загружена доверху, и только сиденье шофера остается незанятым рядом с разломанными дверными рамами, ржавыми плитами, обрывками колючей проволоки, раздавленными консервными банками, остатками древних физгармоний, безымянными чудовищами из обломков пластика, куклами без голов, велосипедами без к о л е с разорванными подушками, с т о р ч а щ е й из них ватой, бутылками нестандартных размеров, грудастыми манекенами портного, ромбовидными рамками, развороченными клетками для птиц, невообразимыми массами проволоки и старой электропроводки, грудами апельсинных корок, яичной скорлупы, картофельной шелухи и электрических лампочек, И все это припорошено мерзко-белым порошкообразным химикатом, который мы называем ангельским дерьмом. На следующий день мы с почетным экскортом припроводим этот мусор на местную свалку. А что потом? Можно ли вообразить себе переплавку или огонь, который избавит нас от этих вечно растущих гор отбросов. Особенно, если учесть, что наши постройки и изделия все больше напоминают мусор еще до того, как мы их приобрели. Кажется, не существует другого ответа, кроме предложенного Робертом. И все же вид его машины повергает в отчаяние. Божественная комедия. Смех побеждает все. И для Роберта эта исполинская куча удивительно нелепых вещей всего лишь несравненное творение, шедевр б е с с м ы с л и ц ы Он свалил все это в кузов и привязал веревками к раздавшимся низким бортам когда-то великолепного автомобиля, а затем отошел в сторону, чтобы полюбоваться, словно это выставочный экспонат. Табличка внизу «Американский образ жизни». Между тем наш смех беззлобный, ибо в этом состоянии сознания любой поступок есть действие божества. Высшее достижение нашей цивилизации — монументальные кучи мусора — кажутся не бессмысленным безобразием, а карикатурой на себя, подобно тому, как преднамеренное создание феноменально абсурдных коллажей и абстрактных скульптур является всего лишь добродушной пародией на наши собственные притязания. Ведь в этом мире ничто не является ошибкой, ничто даже не является глупостью. Чувство ошибочности свидетельствует о неспособности видеть нечто как часть большой структуры. О неведении в отношении уровня иерархии, на котором происходит событие. Действие, выглядящее неуместным, на уровне 28, может оказаться совершенно закономерным на уровне 96. Говорю об уровнях и градациях, в хитросплетении изгибов и поворотов, действий и противодействий, составляющих ход и развитие нашей жизни, о стадиях космологической игры в кто кого перещеголяет, которую постоянно затевают инь и ян, темное и светлое начало. На ранних стадиях – Эта игра кажется серьезным противостоянием добра и зла. И если недалекий человек относится к игре всерьез, его следует уважать за глубину его вовлеченности, за решимость зайти так далеко, чтобы не знать, откуда он вышел. Чем более прозаичным, чем более скучным и повседневным представляется нам все и вся, Тем более я поражаюсь ловкости, с которой божество прячется, чтобы потом искать себя, а также размаху и изощренности космического танца энергии. Думаю о бензозаправочной станции на углу квартала. Пыль и выхлопные газы. Один и тот же стандартный парень с рекламной кампанией «Стандарт» на бейсбольной куртке Без энтузиазма пестрящиеся рекламные щиты, вся эта приевшаяся банальность и никого вокруг, кроме нас, обычных людей. Знаю, как люди всего лишь притворяются, что не видят себя аватарами Брахмы, Вишну и Шива. Они изображают, что забыли непревзойденную мудрость миллиона клеток своего тела, и делают вид, что пыль не похожа на россыпи самоцветов. Как великолепно они будут имитировать непонимание, когда я подойду к ним и скажу, «Ну ладно, кого ты пытаешься разыграть, брось, Шива, старый плут. Это великая игра, но меня-то ты не проведешь». Однако сознательное эго не знает, что оно является всего лишь уловкой нашего тела, этого Божественного органа Сноска Самосознательный человек считает, что думает он сам. Однако уже давно известно, что это не так, поскольку сознательный субъект, считающий себя мыслящим, не есть тот орган, который совершает мышление. Сознательная личность – это всего лишь последовательность мимолетных проявлений, одна компонента мыслящего о р г а й т «The Unconscious Before Freud», «Basic Books», Нью-Йорк, 1960, п. 59. Когда в поисках выхода из темноты люди приходят к гуру, мастеру мудрости, он лишь высмеивает их притворство до тех пор, пока они не откажутся от него. Он не говорит им ничего, но огонек в его глазах взывает к бессознательному. Ты знаешь. Ты знаешь. В построенном на контрастах мире обычного сознания человек отождествляет себя с волей и чувствует себя существом, живущим в мире, но миру не принадлежащим. Мир ему либо нравится, либо не нравится. Он либо принимает мир, либо отвергает его. Он помыкает миром, или же мир помыкает им. Однако в фундаментальном сверхсознании целостного организма таких крайностей не существует. Организмы, о к р у ж а ю щ и й его мир, представляют собой одну целостную структуру действия, в которой нет ни субъекта, ни объекта, ни того, кто действует, ни того, кто подвергается воздействию. На этом уровне нет разделения между болью с одной стороны и мною, страдающим от боли, с другой. Боль и реакция на боль здесь одно и то же. Когда это осознанно, вначале создается ощущение, что в с ё случается по моей собственной воле. Однако это ощущение является предварительным и неуклюжим способом постижения, что происходящее вне моего тела образует один процесс с происходящим внутри него. Это и есть постижение изначального облика, который так искусно сокрыт нашим повседневным языком и традиционными представлениями. Активное и пассивное – две фазы одного действия. Семечко чертополоха, о к р у ж е н н а я облачком белого пуха, медленно плывет по воздуху и грустно вздыхает, услышав звук реактивного самолета, невидимого в вышине. Ловлю его за одну из пушистых ниточек и, зажав между большим и указательным пальцами, удивляюсь тому, что это крохотное существо, извиваясь, рвется из моих рук, Словно пытается вырваться на свободу. Здравый смысл говорит мне, что пух движется под действием ветра, а не с е м е ч к о Однако после этого я понимаю, что в обладании нежным парашютом, который на ветру приходит в движение, проявляется не что иное, как разум семечка. Обладая таким придатком, семечко может передвигаться с помощью ветра. И вообще есть ли существенная разница между тем, чтобы поднять парус, и тем, чтобы взяться за весло? Ведь если разобраться, путешествие под парусом – более разумный способ приложения усилий. Верно, что семечко сознательно не намеревается передвигаться с помощью ветра, но я ведь тоже сознательно не намеревался обладать руками и ногами. Именно это глубокое постижение взаимодополняемости меня и мира, активного и пассивного, внешнего и внутреннего «я» и «не» «я» приводит нас к тому аспекту этих переживаний, который больше всего озадачивает наш здравый смысл, к странной и, на первый взгляд, кощунственной убежденности, что «я» есть «бог». В западной культуре это ощущение является несомненным признаком слабости рассудка. Однако в Индии Считается само собой разумеющимся, что глубочайшее естество человека, Атман, является глубочайшим естеством Вселенной, Брахманом. Очевидно, что такое видение мира более целостно, более благородно, более здраво, чем представление о том, что между первопричиной и ее следствиями зияет непреодолимая пропасть. Понятно, что «я», которое есть Бог, не может быть тем эго, сознательным «я», которое не осознает, что его внешние очертания являются внутренними очертаниями остального мира. Однако, пребывая в этом более широком, более всевидящем сознании, Я не могу не понимать, что все, что я считаю доступным своей воле и желанием, имеет точку соприкосновения с тем, что я рассматриваю как не имеющее ко мне о т н о ш е н и я Пределы доступного моей воли, форма и контуры действий, которые я почитаю своими, Все это идентично и смежно с очертаниями событий, которые меня научили считать чужими и посторонними. Чувство «я» больше не сосредоточено внутри кожи. В противоположность этому я, как индивидуальное существо, кажется, вырастаю из остальной вселенной подобно волоску на голове, или о конечности моего тела, так что мой центр – это также центр всего остального. Обнаруживаю, что в обычном сознании я по привычке пытаюсь оторвать себя от всей целостности, что я постоянно занимаю по отношению к ней оборонительную позицию. Но что я пытаюсь защищать? Только изредка мои защитные реакции направлены на то, чтобы предотвратить физическую опасность или увечье. По большей же части я защищаю свою защиту. Оборонительные рубежи вокруг оборонительных рубежей, вокруг пустоты. Воины внутри крепости – Воины внутри оборонительных рубежей, воины на радиостанции, война во внешнем мире – это лишь пародия войны эго против мира. В безопасности могут себя чувствовать одни лишь воины. В следующей войне только пилоты бомбардировщиков проживут дольше, чем женщины и дети. Я прослеживаю в обратном направлении лабиринты своего мозга. Вновь прохожу по бесчисленным закоулкам, где я когда-то, описав множество кругов, в конце концов заблудился и потерял ту первобытную тропинку, по которой вошел в этот лес. Обратно, через туннели прошлого, через запутанные стратегии выживания и самоутверждения во взрослой жизни, через бесконечные подземелья наших снов, мы должны пройти по всем тем улицам, по которым ходили раньше, по коридорам наших школ, по вьющимся путям, пролегающим между ножками столов и стульев, под которыми мы ползали в детстве, Через тесные кровавые врата мы должны выйти из материнского лона, пронестись в стремительном порыве по каналу пениса и вернуться в эпоху вневременных блужданий по капиллярам и губчатым полостям. Вот где, оказывается, живут неорганические существа-кастанеды. Реплика переводчика. Обратно в прошлое. Глубже и глубже в сужающиеся проходы К тому месту, где сам проход является странником К тоненькой веренице молекул Постоянно пытающихся методом проб и ошибок Выстроиться в нужном порядке, чтобы стать центром органической жизни в с ё дальше и дальше назад через вечное окружение в танце на поистине астрономических просторах вокруг ядерных зародышей мира. Вокруг этих средоточий бытия, пребывающих столь же глубоко у первоистоков материи, сколь далеки от нас в космосе другие галактики. в с ё глубже и глубже, но внезапно на свободу. на свободу из этих космических лабиринтов, на свободу, чтобы осознать, что я, ослепленный путешественник, в глубине своей тождественен забытому, но столь знакомому, вызывающему к жизни целый мир изначальному импульсу, высшему единству, сокровенному свету естеству, которое есть в большей мере мое «я», нежели я сам. Стоя в саду Эллы, я пребываю в глубочайшей безмятежности, передающейся всему миру, и чувствую, что наконец-то я прибыл. Наконец-то я вернулся в свой подлинный дом. Знаю, что сам того, не подозревая, унаследовал сокровище, завещанное мне предками в самом начале времен. Основа и уток этого мира звучат эхом торжественных гимнов, подобно струнам арфы. Незыблемое основание, в котором я желал утвердиться, оказалось центром, направляющим мои поиски. Неуловимая субстанция, из которой соткана Вселенная, теперь обнаруживается в каждом движении моей руки. Как мне вообще удалось потеряться? Зачем мне понадобилось так долго путешествовать по запутанным туннелям, Чтобы стать трепещущим сгустком защищающейся защиты Своим повседневным И я Войдя в дом Я обнаруживаю, что вся комнатная мебель жива Все вокруг подает мне знаки Столы столятся Посуда посудится Стены стенятся. Арматура арматурится. Все это события, а не вещи. Роберт включает магнитофон, не сказав мне, что должно зазвучать. Внимательно глядя на картинищуюся картину, я постепенно начинаю осознавать музыку и поначалу не могу понять, звучит ли это музыкальный инструмент или же... человеческий голос. Есть только один, вьющийся, переливающийся и тянущийся небольшими сгустками поток звука, который оказывается в конце концов звучанием духового инструмента, напоминающего гобой. Затем к нему добавляются человеческие голоса. Однако они поют не слова, а только отдельные звуки типа «бюо-бюо-бюи», которые, кажется, представляют собой все возможные созвучия, доступные человеческому голосу. Что там у Роберта записано? Решаю, что это должно быть запись одной из тех вечеринок, на которых его странные друзья распевают т Всякую бессмыслицу. Со временем пение переходит в утонченные и изысканные трели, перемежающиеся восхитительным бормотанием, хрюканьем, угуканьем, хихиканьем. Все это, очевидно, лишено какого-либо смысла и поется из чистого удовольствия. Затем наступает пауза. Голос говорит т Дит другой словно отвечает ему: "Да". Затем дит: "Да. Ди д и т и да". Потом они начинают звучать быстрее: "Да, ди д и т и ди д и т и да. Ди да, ди д и т и ди д т и да. Ди да, ди д и т и -да, да, да". Так продолжается до тех пор, пока, как мне кажется, играющие не начинают сходить с ума. На коробке, которую мне показывает Роберт, написана «Классическая музыка Индии». Роберт также говорит мне, что эта запись сделана Олейном Дани Лоу, которого я всегда знал как самого серьезного, эзотерического и ученого знатока индусской музыки, исповедующего вслед за Рене Гуэнноном и Анандой Кумарасвами самую формальную, традиционную и заумную интерпретацию йоги и веданты. Почему-то я никак не могу согласовать д а н и л о у этого пандита из пандитов, с этим бредовым подражанием человека, птичьему пению. Чувствую, что меня разыгрывают или, возможно, разыгрывают Дани Лоу. Но вполне может быть, что это и не так. О, конечно же, это не так. Совершенно внезапно я чувствую, как мое понимание становится необычайно ясным. Словно все в моем естестве, а также в самом пространстве времени в один миг разверзается до самых своих оснований. Меня переполняет ощущение, что мир совершенно очевиден. Недоумеваю, как я или кто-либо другой могли раньше считать жизнь проблематичной или таинственной. Прошу всех собраться возле меня. Слушайте. Есть одна вещь, которую я вам должен сказать. Никогда еще, никогда не видел ее так ясно, как сейчас. Однако не имеет ни малейшего значения, понимаете вы меня или нет, потому что каждый из вас вполне совершенен в своем теперешнем облике, даже если вы не подозреваете об этом. Жизнь по своей сути. является действием, однако никто и ничто не совершает его. Для него нет никакой необходимости случаться ни сейчас, ни в будущем. Это действие движения, звучание и цвета, и подобно тому, как никто не совершает его, оно не случается ни с кем. Проблем жизни просто не существует. Жизнь – это всецело бесцельная игра, цветение, смысл которого в нем самом. В основе всего лежит действие. Время, пространство и множественность – его усложнение. Не существует никакого смысла его объяснять, поскольку объяснение- это еще одно усложнение.ще е одно проявление жизни над самой жизнью, действие над действием. Боль и страдания это крайние проявления игры. Но по большому счету во Вселенной нечего бояться. Ведь что бы ни происходило, оно ни с кем не происходит. Никакого эго вообще не существует. Эго напоминает кувырок. Знание о знании. Страх перед страхом. Этот причудливый завиток – еще одно необычное ощущение, нечто типа «отдачи» или «эха», напоминающего непостоянство сознания – как и при беспокойстве. Разумеется, когда я говорю, что жизнь – это всего лишь действие, деяние без действующего пострадавшего и цели, мои слова звучат скорее тщетно и безнадежно, нежели радостно. Однако мне кажется, что эго – Субстанциональная сущность, подвергающаяся воздействию переживаний, это скорее минус, нежели плюс. Это отчуждение от переживаний, неполное участие в них. Тогда как в этот момент я чувствую себя полностью с миром, свободным от хронического противостояния переживаниям. поскольку это противостояние блокирует свободное течение жизни и делает наши движения похожими на движения закрепощенных танцоров. Однако мне не нужно преодолевать это сопротивление. Вижу, что источник сопротивления, эго, является еще одной неотделимой от общего потока волной на его поверхность. и что на самом деле никакое сопротивление невозможно. Нет позиции, занимая которую, можно противостоять жизни и действовать вопреки ей. Я снова выхожу в сад. Калибри порхают то вверх, то вниз, В своем брачном танце, словно за кустами, кто-то сидит и управляет ими. На стол подают фрукты и вино. Передо мной лежат апельсины, творение солнца, созданные по его образу, будто дерево отдало ему дань за полученное тепло. Затем я смотрю на бледно-зеленые, Желто-зеленые листья деревьев, которые, помню, со времен раннего детства в рощах Кента, где распускающиеся весной почки рассыпаны по серым ветвям в клубящемся тумане. За ними стволы, ветки и сучья кажутся водянисто-черным фоном для освещенной солнцем листвы. Кусты ф у к с и и Это хитросплетение стеблей, по которым разбросаны тысячи красных балерин в пурпурных юбках. А за ними возвышается до сумеречного неба роща исполинских эвкалиптов с их колышущейся массой отдельных вытянутых листьев. в с ё здесь напоминает мелодичную бессмыслицу. и самоотверженное вокальное искусство индусских музыкантов. Я вспоминаю слова из древнего тантрического писания. «Яко волны приходят с водой, а пламя с огнем, так мировые волны приходят с нами». д е й с т в и е действий. Волны волн. Листья превращаются в гусениц, Трава в коров, Молоко в младенцев, Тело в червей, Земля в цветы, Семена в птиц, Кванты энергии, В пестрые колышущиеся лабиринты мозга. И везде этот бесконечный экстатический Космологический танец сопровождают тяжелые, низкие полутона страданий. Зубы, жующие, чуткие нервные окончания. Внезапно жалящая змея в полевой траве. Быстрое падение лениво кружившего ястреба. Ноющие мышцы лесоруба. Бессонные ночи, проводимые за заполнением бухгалтерских книг, как того требуют выживания в цивилизованном обществе. Как непривычно, естественно, видеть, что боль больше не проблема. Ведь боль вызывает затруднения только тогда, когда самосознание блокирует мозг и заполняет его коридоры повторяющимся эхом, отвращение к отвращению, страх перед страхом, содрогание от содрогания, вина из-за вины, искаженные мысли, пойманные в круги бесконечных повторений. В своем обычном сознании Человек живет подобно тому, кто пытается говорить в помещении с очень чутким эхом. Он может чего-то добиться только в том случае, если упорно игнорирует постоянное звучание отражений собственного голоса. Ведь в мозге существуют эхо и повторяющиеся образы всех уровней ощущений, мыслей и чувств, продолжающие звучать в катакомбах памяти. Трудность в том, что, принимая за разум обычные воспоминания, мы рассматриваем отдельные сообщения из этого хранилища информации как осмысленные комментарии к тому, что делаем в текущее мгновение. так же, как и от избытка спиртного. От избытка самосознания мы начинаем чувствовать, что двоимся и принимаем этот двоящийся образ за два различных своих «я» – ментальное и материальное, контролирующее и контролируемое, благоразумное и спонтанное. Так… Вместо того, чтобы просто страдать, мы страдаем от страдания, а затем страдаем от страдания от страдания. Как всегда говорилось, ясность наступает с отказом от «я». Это означает, что нужно научиться просто не отождествляться с этими эхами и отражениями. В противном случае мы оказываемся в зеркальном зале, где продолжаем танцевать, принимая свои отражения за своевольных партнеров по танцу. Мы движемся кругами, потому что следуем тому, что уже сделали, Мы теряем связь со своим подлинным естеством, представляющим собой не совокупность образов, а великое, самостоятельное действие текущего мгновения, о котором у нас еще нет воспоминаний. Дар памяти и умение упорядочивать во времени события прошлого Создает иллюзию, что прошлое также относится к настоящему, как действующий к своему действию, а движущий к приводимому в движение. Поэтому, передавая инициативу нашим отражениям и живя с оглядкой на прошлое, мы находимся не совсем здесь и поэтому всегда немножко опаздываем на праздник. Но что может быть очевиднее понимание, что прошлое проистекает из настоящего, как расходящиеся волны за кормой корабля, и что, если уж нам суждено жить в этой жизни, лучшее место для этого – здесь».